В комнате появился умиротворенный муж с котом в руках. Вот видишь, Надя. Мы взяли себя в руки и провели сеанс, с облегчением сказал сансаныч. С чем вас и поздравляю, вздохнула Надежда. Газета "Телезритель" от 17 мая 1999 года. Ставропольская знахарка Агрипина принимает индивидуально. Она освободит вас от порчи с глаза, наговора. Если вас преследуют неудачи, пропало взаимопонимание в семье и на работе, а также измучили недогие и вредные привычки, обращайтесь к Агрепине, она поможет. Виктория Павлна Куницына расчесала подсохшие после ванны волосы, плотнее запахнула мягкий махровый халат и устроилась на диване в своей уютной гостиной, накрывшись шотландским пледом. Была глубокая ночь, неярким светом горел торшер, Виктория Павловна нажала кнопку включения видеомагнитофона и посмотрела на экран телевизора. Сегодня с утра, после вчерашней, с позволения сказать беседы с Крутицким, она чувствовала себя совершенно разбитой. Поэтому она сделала несколько неотложных звонков и позволила себе расслабиться, провести день дома. На конкурс в Голден Холл она и не собиралась. Но вечером ей позвонила секретарь агентства, до которой дошли слухи о страшном событии, случившемся только что в Голден-Холле. Куницына не поверила своим ушам, пока не дозвонилась до распорядителя конкурса и не услышала подробности из уст непосредственного наблюдателя. Она долго сидела в кресле, задумавшись, потом поужинала, приняла душ, ну а потом посмотрела криминальные новости и даже записала их на видео. И вот который раз перед ней проплывали кадры убийства. Да, вот как бывает. Еще вчера Крутицкий орал на нее, издевался. И где он теперь? В холодильнике морга. Она хотела отомстить за унижение, но даже не понадобилось трудиться самой. Судьба все сделала за нее. Полная судьба ли? Ясно, что это заказное убийство, хотя и выполнено таким оригинальным способом. Крутицкий очень крупный бизнесмен. Под его началом была одна из двух компаний, контролирующих продажу бензина по городу и области, и врагов у него предостаточно. Однако, что изменилось для нее самой? Крутицкого нет, конкурс завершился на самой трагической ноте, хотя и объявили победительницу, но официального утверждения победителей не было. Придется все отложить до лучших времен, а пока суть до дела. Представитель фирмы «Ильдепарфюм» улизнет от греха подальше к себе в Париж, она Куницына на его месте так бы и сделала. Арина Сазонова ничего не получит, спонсора у нее теперь нет. Разумеется, деньги, вложенные Куницыной, пропали безвозвратно, но не в них, в конце концов, дело. Для Арины она найдет со временем контракт попроще, девушка ведь не виновата ни в чем. Но чем грозит ей расследование убийства Крутицкого? Милиция, разумеется, никого не найдет, да и не будет сильно стараться. Но вот его партнеры... Уже небось известно, что накануне, то есть вчера, они с Крутицким ссорились в его офисе. Но это же смешно. Она не стала бы нанимать киллера, да еще такого странного, камикадзе. Ведь шансов спастись у него не было. Но сможет ли она доказать это партнерам Крутицкого? И не нанять ли охрану? Подумав, Виктория Павловна решила, что охрану нанимать не будет... Если захотят, ее и с охраной достанут. Она еще раз просмотрела пленку с записью убийства. А что, если это не заказ, а просто ненормальный осветитель решил таким образом кому-то что-то доказать? Если бы Катя вчера не пострадала в ресторане, то сегодня протеже Куницыной стояла бы на подиуме, а она сама тоже мелькала бы поблизости. Но нет, она не стала бы лезть на сцену.